Глава 21 На площади у портала в Калинии, на семьдесят пятом уровне, собралась компания явно высокоуровневых игроков. Я понял, что это и есть антибоссовая партия. Когда мы с Асуной вышли из врат и направились в их сторону, они все замолчали и стали кидать на нас напряженные взгляды. Кое-кто даже отдал салют гильдии. От удивления я застыл на месте. Асуна же отдала ответный салют, после чего пихнула меня локтем в бок. «Эй, Кирита-кун, ты теперь лидер, так что поприветствуй их как положено». «Чего?» Я отдал неуклюжий салют. До сегодняшнего дня я участвовал во множестве антибоссовых партий, но впервые на мою долю приходилось столько внимания остальных. «Эй!» Кто-то хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я увидел, как мне из-под своей банданы улыбается воин с катаной. Клейн. К моему удивлению, рядом с ним обнаружилась громадная фигура Эгеля с двуручной секирой в руках. Э, чего? Вы, ребята, тоже участвуете? А почему такое удивление в голосе? Неплоховато ли ты о нас думаешь? Возмущённо воскликнул Эгель. Я даже магазин свой оставил, когда услышал, что вам тут трудновато приходится. И подумать только, ты не ценишь эту мою жертву во имя общего блага. Говоря все это, Эгель гротескно жестикулировал. Я хлопнул его по руке и ответил. «Я прекрасно понимаю твои чувства. Стало быть, мы можем вычеркнуть тебя из списка, когда будем делить трофеи, верно?» После этих моих слов, великан потряс лысой головой и выгнал брови домиком. «Ну, это, это, пожалуй...» Его неуверенный голос увял. Асуна и Кляйн хором расхохотались. Смех быстро распространился среди игроков, смывая накопившуюся тревогу. Ровно в час дня из портала появились еще несколько игроков. хиткалиф в своей красной накидке и с огромным крестообразным щитом в руках и лучшие бойцы рыков. Напряжение вновь нахлынуло на игроков, когда они увидели новоприбывших. «Если сравнивать чисто по уровню и характеристикам, сильнее меня и Асуны был, пожалуй, один лишь хитклиф. Но благодаря слаженности этих людей, сила их команды была неизмеримо выше». Они несли одни и те же красные и белые цвета гильдии, но все остальное, в том числе доспехи и оружие, было совершенно разным. Однако командная связь между ними была куда прочнее, чем в том отряде армии, который мы видели раньше. Паладин и четверо его подчиненных двинулись прямо к нам, и остальные игроки расступались перед ними, так что группа в конце концов распалась на две. Кляйну и Эгелю пришлось отступить на несколько шагов. Асуна же спокойно отсалютовала. Остановившись, Хитклиф кивнул нам с Асуной, а затем обратился сразу ко мне. «Похоже, все в сборе. Спасибо вам за это. Думаю, все понимают нашу текущую ситуацию. Сражение будет тяжелым, но я верю, что ваша сила поможет нам одержать победу. Мы будем сражаться за освобождение от этой игры». Голос Хитклифа звучал мощно, и остальные игроки ответили ревом. Меня всегда поражала его харизма, которая притягивала к нему людей как магнитом. Удивительно было встретить человека с такими лидерскими качествами среди хардкорных геймеров, у которых всегда проблемы по части взаимоотношений с обществом. А может, это здешний мир раскрыл его талант? Интересно, чем он занимался в реальном мире? Хитклифф обернулся ко мне, словно ощутил на себе мой взгляд и с улыбкой ответил. Кири «Киритокун, очень рассчитываю увидеть твои старания. Надеюсь, ты в полной мере воспользуешься своими двумя клинками». В его негромком, мягком голосе не чувствовалось ни напряжения, ни страха. Нельзя было не поразиться тому, как он умудрялся оставаться таким спокойным, несмотря на ожидающую нас впереди тяжелейшую драку. Я молча кивнул в ответ. Хитклифф вновь повернулся к остальным игрокам и поднял руку вверх. «Что ж, выступаем. Я открою проход, ведущий непосредственно к входу в комнату босса». С этими словами он извлек из своей сумки темно-синий кристалл. Среди игроков разнесся восхищенный шапоток. Обычные кристаллы-телепортеры могли переносить игрока лишь к порталу выбранного города. Но этот, что достал Хитклифф, назывался кристаллом прохода. Он позволял телепортироваться в любую точку, заранее помеченную игроком. Нет нужды говорить, насколько полезна такая вещица. Но, будучи полезным, этот кристалл был и очень редким. НПС его не продавали вовсе. Раздобыть его можно было лишь в сундуках с сокровищами, спрятанных в лабиринте, а либо в качестве трофея после победы над монстрами. Поэтому немногие игроки пользовались этими кристаллами, даже если они у них были. И сейчас игроки удивлялись не тому, что увидели столь редкий предмет, а тому, что хит-клифт собирался им воспользоваться». Хитклиф поднял кристалл, не обращая ни малейшего внимания на взгляды окружающих, и выкрикнул. «Открыть проход!» Сверхдорогой кристалл рассыпался, появился вихрь синего света. «Ну а сейчас все за мной!» Окинув взглядом весь наш отряд, Хитклиф вошел в синий вихрь. Багряная накидка развивалась у него за спиной. Его фигура окуталась светом и мгновенно исчезла. Четверо его подчиненных рыков последовали за ним без промедлений. К этому времени вокруг площади собралось немало народу. Видимо, они узнали про битву с боссом и пришли проводить нас. Войны один за другим входили в световой коридор под крики ободрения и поддержки. Вскоре остались лишь мы с Асуной. Переглянувшись и кивнув друг другу, мы взялись за руки и прыгнули в «Синий вихрь» вместе. Когда головокружительное ощущение телепорта прошло, я открыл глаза и увидел, что мы уже в лабиринте. Мы стояли в необычайно широком коридоре. Вблизи стен возвышались два ряда толстых колонн, а в конце виднелась колоссальных размеров дверь. лабиринт 75-го уровня был выстроен из чего-то вроде смутно прозрачного обсидиана. В отличие от грубых, топорных лабиринтов предыдущих уровней, камни здесь были гладко отполированы и соединялись плотно, без единой щели. Было холодно и влажно. Туман тонким ковром стелился по полу. Асуна обхватила себя руками, словно замерзла, и произнесла «Почему-то у меня плохое предчувствие». «Ага, согласился я. За предыдущие два года мы вычистили 74 лабиринта и одолели столько же монстров-боссов. С таким опытом мы могли грубо оценить силу босса, просто взглянув на его логово». Тридцать игроков вокруг нас все копошились в своих меню, проверяя снаряжение, а лица их были серьёзные. Я отвёл Асуну за колонну и обвёл тонкую талию рукой. Тревога, которую я до сих пор задавливал в себе, сейчас, перед самым боем, всё-таки прорвалась. Меня начало трясти. «Не волнуйся», — прошептала мне в ухо Асуна. «Я тебя защищу». «Нет, я не то чтобы боюсь боя». Асуна издала смешок и продолжила. «Так что ты тоже должен меня защищать, Кирита-кун?» «Да, конечно же». Я прижал Асуну к себе сильнее, затем отпустил. Хит-клиф, уже надевший свой крестообразный щит на руку, заговорил, бряцая снаряжением. «Все готовы? Мы ничего не знаем о тактике босса. Рыки будут сдерживать его атаки. Все остальные должны, пользуясь этим, разобраться в том, как он атакует, и контратаковать соответственно». «Все молча закивали». «Тогда идёмте», — мягко произнёс Хитклифф. Уверенным шагом он подошёл к обсидиановой двери и прикоснулся рукой к её середине. Общее напряжение усилилось. Я похлопал по плечам стоящих поблизости Кляйна и Эгеля, и когда они обернулись, сказал «Смотрите, не помрите там». «Хэ, о себе лучше побеспокойся». «Я не собираюсь помирать, пока не разбогатею на редких шмотках, которые заполучу после сегодняшнего боя». Едва они с таким надменным видом отшутились, дверь с гулким звуком начала открываться. Все игроки приготовили оружие, так что и я тоже извлек из-за спины оба своих меча. Я кинул взгляд на стоящую с рапирой на асуну и кивнул. Хитклифф вытащил свой меч из щита последним. Подняв его высоко вверх, он прокричал «Вперед! В бой!» После этих слов он зашагал через распахнутую дверь в комнату босса. Все остальные двинулись следом. Изнутри комната выглядела как огромный купол. В ширину она была на глаз примерно как та арена, на которой мы дуэлились с Хитклифом. Темные стены взмывали в высоту и сходились вместе где-то далеко над нашими головами. Как только все 32 игрока вошли в комнату и построились, дверь за нашей спиной гулко захлопнулась. Теперь открыть ее будет невозможно, пока либо босс не будет убит, а либо мы все не погибнем. Над отрядом повисло долгое молчание. Мы внимательно следили за происходящим вокруг нас, но босс все никак не появлялся. Время натягивало наши нервы с каждой проползающей секундой. «Слушайте!» Кто-то не выдержал гнетущего молчания, и в тот же миг... «Над нами!» Выкрикнула стоящая рядом со мной Асуна. Я удивленно задрал голову. На потолке купола... Оно было там. Невероятно длинное и здоровенное оно. «Скалопендра!» Эта мысль мелькнула у меня в голове сразу же, едва я увидел монстра. Длины в нем было метров 10. Однако тело, поделенное на множество сегментов, походило скорее на человеческий позвоночник, нежели на насекомое. Из каждого сочленения росли заостренные на концах костяные ноги. Я провел глазами по телу от хвоста к голове. Тело становилось все толще, пока, наконец, в поле моего зрения не оказался омерзительного вида череп. Нечеловеческий череп. Гладкая, лоснящая Черепная коробка по краям две пары скошенных глазниц, тлеющих синим огнем, торчащие вперед челюсти, усеянные острыми зубами и, наконец, две массивные руки, напоминающих по форме косы по бокам черепа. Как только я сфокусировал взгляд на монстре, появился желтый курсор и имя – душегубица. Скелета убийца. Пока потрясенные игроки наблюдали, как костяная скалопендра передвигается по потолку, перебирая своими бесчисленными ногами, она внезапно выпрямила ноги и стала пикировать прямо на нас. «Не стоять! Рассыпаться!» Резкий голос хит-клифа рассек ледяной воздух. Игроки, наконец, пришли в чувство и задвигались. Мы с Асуной тоже поспешили удалиться от того места, куда вроде бы должен был приземлиться босс. Однако трое, стоявшие аккурат там, куда падала скалопендра, замешкались. Они молча стояли на месте, задрав головы вверх, словно не могли решиться, в какую сторону бежать. «Сюда!» — поспешно крикнул я. Троица вышла из ступора и помчалась в мою сторону. И в это самое мгновение Скалопендра приземлилась прямо у них за спиной. Так что пол комнаты содрогнулся. Все трое потеряли равновесие, и тут Скалопендра взмахнула правой рукой. Костяная гигантская коса длиной в рост человека врезалась прямо в них. Три игрока, получив удар в спину, одновременно взлетели в воздух. Пока они летели, их хитпоинты снижались. Через желтую зону, сразу в красную, полоски хитпоинтов обнулились. И все три тела, еще находясь в воздухе, Воздухи рассыпались на множество осколков и исчезли. Звуковые эффекты, сопровождающие смерть, наложились друг на друга. Я услышал, как Асуна рядом со мной резко вдохнула. Мое тело окаменело от потрясения. Они погибли от одного удара. В системе САО, включающей в себя и уровни, и навыки, максимум хитпоинта игрока рос вместе с его уровнем. Так что высокоуровневых игроков было трудно убить независимо от их боевых навыков. Наша сегодняшняя партия состояла из самых прокачанных игроков, поэтому даже против босса любой из нас должен быть способен выдержать хотя бы короткое комбо. По крайней мере, все думали именно так. А тут одним единственным ударом. «Это невозможно!» — выдавила Асуна. Костяная скалопендра, взявшая жизни трех человек за одну секунду, подняла передние сегменты тела и, спустив громоподобный рев, бросилась на следующую группу игроков. Игроки на ее пути ударились в панику. Костяная коса вновь взмыла в воздух для удара. В этот критический момент прямо под косу прыгнул человек. Это был Хитклифф. Подняв свой громадный щит, он отбил атаку. По комнате разнесся оглушающий звон удара, разлетелись искры. Однако кос было две, а левой рукой монстр продолжал атаковать Хитклиффа, правая поднялась, нацеливаясь на других игроков. Черт! Практически на автомате я бросился вперед Быстро, словно летел по воздуху И встал перед косой Скрестив мечи, я сблокировал удар Невероятные силы удар сотряс все мое тело Но коса не остановилась Испуская снопы искр, она отдавливала мои мечи и приближалась Она слишком сильна И тут появился еще один клинок. Оставляя за собой дорожку белого света, он рубанул по косе. Разнесся звон удара. Костяная коса ощутимо ослабела, и я, нажав всей своей силой, смог отпихнуть ее назад. Стоящая рядом Асуна кинула на меня короткий взгляд и крикнула. «Если оба ударим одновременно, сможем блокировать ее атаки. Если вдвоем, то сможем!» «Хорошо, давай!» — кивнул я. Одно лишь знание, что Асуна рядом наделяла меня безграничной силой. Коса вновь вылетала нам навстречу, на сей раз горизонтально. Мы с Асуной разом применили нижнее правое парирование. Наши клинки врезались в нее потрясающе синхронно. И назад отскочила уже коса. Во всю мощь голосовых связок я выкрикнул. Мы удержим косы! Все остальные атакуйте с флангов! Мой голос словно освободил игроков от какого-то заклинания. Все разом завопили, подняли оружие и набросились на тело костяной скалопендры. Множество ударов обрушилось на врага, и его хитпоинты наконец-то чуть снизились. Но тут же до меня донеслись вопли. В очередной раз отбив косу, я рискнул кинуть туда взгляд и увидел, что несколько человек лежат на полу, отброшенные длинной копьевидной костью на хвосте скалопендры. Я заскрипел зубами, мы должны помочь, но и мы с Асуной и Хитклифф в одиночку сражающийся с левой косой рядом с нами и так заняты по горло. Кирита-кун! Услышав голос Асуны, я перевел взгляд на нее. Нет, если отвлечемся, она нас достанет. Да, ты прав, вот она опять! Ставим левый верхний блок! Мы говорили лишь взглядами, парируя удары косы идеально синхронными движениями. Мы заставили себя не обращать внимания на раздающееся время от времени крики и полностью сосредоточились на отражении мощных ударов врага. Удивительно, но нам больше не требовалось ни говорить, ни даже смотреть друг на друга. Мы были друг к другу словно непосредственно подключены. Враг нападал настолько быстро, что даже взглянуть лишний раз и времени не оставалось. И все же нам удавалось раз за разом отбивать его атаки, применяя одни и те же навыки в абсолютно одно и то же время». Именно тогда, сражаясь на пределе сил за саму жизнь, я испытал ощущение, какого никогда не испытывал раньше. Совершенно сюрреалистичное ощущение, как будто мы с Асуной слились в единого человека, работающего единым мечом. Наши хитпоинты мало-помалу снижались от сотрясений, вызванных сблокированными нами ударами, но подобные мелочи нас уже не волновали».